Надо сказать, что вдова отца протоиерея Саввати Дроздова, скончавшегося в 26 году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательнейшее куроводство. Лишь только вдовьи на дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы недобрые люди. Они надоумили вдову подать местным властям заявление о том, что она – вдова – основой трудовую куроводную артель. В состав артели вошли сама Дроздова, верная прислуга ее матрешка и вдовина глухая племянница. Налог со вдовы сняли, а куроводство ее процветало настолько, что к 28 году у вдовы на пыльном дворике, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхинки.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 и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала кверху и осталась неподвижной. Басом заплакала матрешка, расплескав чашку, и сама попадя председателя артели, а гостья наклонилась к ее уху и зашептала, «Степановна, землю буду есть, что кур твоих испортили. Где ж это видано? Ведь таких и курьих болезней нет. Это твоих кур кто-то заколдовал».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 В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко, огненное рожей между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергий, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из Ипитрахили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его –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 Оживился Персиков. «Э, нет, хе -хе -хе. Он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинные украшения всех настоящих ученых. А о чем же говорить? Сегодня есть телеграммы в мировых городах как-то в Варшаве, Риге. Уже все известно насчет луча. Имя профессора Персикова повторяет весь мир. Весь мир следит за работой профессора Персикова, затаив дыхание».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 Гость исчез так, что дрожащий от ярости персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он или это галлюцинация. «Его калоши!» — выл через минуту персиков передней. «Они забыли», — отвечала дрожащая Марья Степановна. «Выкинуть их вон!» «Куда же я их выкину? Они придут за ними». «Знать их в домовый комитет под расписку, чтобы не было духа этих калош в комитет. Пусть примут шпионские калоши».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 Мара степан только покрутила головой, ушла и вернулась через четверть часа с запиской. Получено в фонд от профессора Персикова одна в скобках прописью, одна по коло колесов. А это что? Жетонс. Персиков жетоны стоптал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб.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 Вопросительный тихо отнесся ангел к штатскому маленькому. Но тот хмурый отрицательно покачал головой. «Рубинштейн не даст без расписки ни в коем случае!» – забурчал он. «Это не Рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее!» История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей.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 «Васенька!» – негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и, словно развинченный, плелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза. «Ну?» – спросил он лаконически сонно. «Калоши?» Дымные глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол вбок на одно мгновение сверкнули вовсе не сонные, а наоборот изумительно колючие глаза. Но они моментально угасли. «Ну, Васенька?» Тот, кого назвали Васенькой, ответил вялым голосом. «Ну, что тут, ну? пельнюшковского калоши!» Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. колош исчезли в газетной бумаге.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 Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но и даже дымчатый улыбнулся в передний. Ангел, искрясь и сияя, объяснил, что это невозможно. «А что это за каналья у меня была?»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 Но тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное, звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивала Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли опле «Валкирий». Радиоприемнику директора Суконного Треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков, подвой и грохот цыплющийся с потолка, заявил Маре Степановне, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, что он уедет из Москвы к чертовой матери, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра. Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его стерпел. Но в передние институты, кроме растерянного Панкрата, навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал. «Здравствуйте, гражданин профессор!» «Что вам угодно!»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 Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок. Гм однако у вас здорово поставлено дело!» – промычал Персиков и прибавил наивно. «А что вы здесь будете есть?» На это котелок усмехнулся и объяснил, что его будут сменять. Три дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля –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 «И мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски? Что это за пары минуточек и за кур? Вы, вероятно, хотели спросить насчет кур?» Бронский жидко почтительно рассмеялся. «Валентин Петрович исправляет». «Кто это такой, Валентин Петрович?» «Заведующий литературной частью». «Ну ладно, я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича».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 Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. «Шутка мало!» – черкнул он в блокноте. «Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры или горебенчатые – род птиц из отряда гуриных, из семейства Фазановых», – заговорил Персиков громким голосом и, глядя не на Бронского, а куда-то вдаль, где перед ним подразумевались тысячи человек. «Из семейства Фазановых!» Фазианиде представляет собой птиц с мясисто-кожным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью, хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка. Ну что ж, еще. Крылья короткие и округлённые, хвост средней длины, несколько ступенчатый и даже, я бы сказал, крышеобразный,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 или Казинту, он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Осами, в Бирме, вилохвостый Велохвостый петух, или Gallus Вариус, на Ламбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Яви имеется замечательный петух Gallus Эниус. На юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого зоннератового ратового петуха. Я вам потом покажу рисунок.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 Ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриные воши или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийные воспаления слизистых оболочек, пневмономикоз, туберкулез, куриные парши, мало ли что может быть. Искры прыгали в глазах Персикова. Отравление, например, бешеницы, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм.